Глава девятая. Без десяти четыре паркуюсь перед зданием Кью Инвест. На соседнем сиденье две папки. Одна синяя, со сценарием Марго, и вторая красная, моя. Практически как две таблетки Нео из Матрицы. Дорогу в кабинет Дымова я помню прекрасно. Однако на первом этаже у ресепшен меня, похоже, ждут. Агния. Стоит и болтает с девушками за стойкой. Меня замечает, но тут же отворачивается и продолжает разговаривать. Быстро поправляю своё платье. Любимая, кстати, летняя с открытыми плечами и очень аккуратным принтом. Не такое красивое, как шёлковый костюм Швицеровой, но эта вещь точно моя. Здравствуйте, обращается к Агне. Уже почти 4 часа. Я тогда пойду к Дымову. Минуту Петра. Агня грациозно кивает мне, а потом снова обращается к девушке. Знаешь, тебе, конечно, решать, но Дымов не терпит опозданий. Чуть громче, чем до этого, говорю я, и уже, несмотря на обеих дамочек, быстро иду прямо к лифту. Не буду я терять время из-за их трёпа. Слышу за спиной шустрое цоканье шпилек. Петра? Блондинка догоняет меня уже у лифта, чуть запыхавшись. Я же просила меня подождать. Вы сами мне писали утром, чтобы я не задерживалась. И вчера сказали, что он не любит ждать. Помните? Глаза блондинки возмущённо вспыхнули. Да полехай ради бога. Я и так знаю, что если бы не дымов ты меня бы сожрала на пару с Марго. Хотя, если бы не он, я бы вообще никогда тебя не увидела». И в лифте, и по дороге в приемную у хозяина Q-Invest Агния молчит. А я размышляю о том, что Дымов перевернул мою привычную жизнь вверх тормашками. Сомневаюсь, что Марго оставит меня в агентстве, даже если корпоратив Дымова пройдет хорошо. Да и я сама не слишком хочу работать с теми, кто не держит слова и ради выгодного контракта готов выбросить человека на улицу. «Проходите, пожалуйста». Нас встречает в приёмной Дымова, всё та же элегантная пожилая дама, которую я видела здесь в первый раз. Крепко сжимая обе папки в руках, я захожу в кабинет первый. Здравствуйте, Петра. Дымов сидит за длинным столом и чуть заметно улыбается нам со огней. Я с удивлением отмечаю, что не вижу в его глазах привычного льда. Рассказывайте, что придумали. Да, конечно. Под пристальным взглядом Агнии раскладываю перед ним свои папки и тут же вспоминаю слова Марго, что блондинка ей обо всём доложит. Ну и как мне рассказать о своих идеях? Начинайте, Петра, негромко произносит Агния. Мы ждём. Ну раз ждёте. Наше агентство предлагает программу на 6 часов, которая завершится фейерверком в честь вашей компании. В самом начале мы планируем провести несколько конкурсов среди ваших сотрудников, а именно, как стихотворение в школе у доски рассказываю. Ей богу, Перечисляю все наши конкурсы, потом игры по перетягиванию каната, самый быстрый за плей, в самый красивый костюм, сдабривая всё это шуточками ведущего и сценария. По лицу Агне ничего не прочитать. Да я особо и не пытаюсь. А вот Демов, похоже, мне показалось. Его взгляд сегодня такой же холодный и безжалостный, как всегда. Укладываюсь в 10 минут. Добавить мне больше нечего. Всё честно. Оттараторила, как велела Марго. Агня, у вас есть вопросы по сценарию? спрашивает Димов свою помощницу, а сам притягивает к себе красную папку. Вот так, без разрешения. Да хоть пораде прилечь, а спросил. Смотрю на него возмущённо, но такого одним взглядом не поймёшь. Нет, Дмитрий Андреевич, с готовностью отвечает блондинка. Вопросов нет, мне всё понравилось. Отлично, тогда можете идти. То есть Агния, не понимающе приподняла тонкую бровь. Мы с Петрой не вы с Петрой Дымов, наконец, отрывает взгляд от моей красной папки. «Вы можете быть свободны. А к нашей гостье у меня есть вопросы». По лицу блондинки вижу, что слова босса ей не понравились. Ну, а слушаться она не смеет. Поэтому медленно встаёт из-за стола и чуть наклоняется к Дымову. «Дмитрий Андреевич, если я понадоблюсь, я тебя обязательно позову». Дымов кивает, но я по глазам его вижу, не собирается он никого звать. Когда дверь за огни закрывается, я коже ощущаю, как густеет воздух в кабинете. Сердце бьётся быстрее, чувствую себя как птица в клетке. Нет, ещё страшнее. Я в мышеловке. И передо мной куда более опасный хищник, чем домашний кот. Но съесть себя я никому не дам, и дымового тоже. У вас в руках мои собственные предложения по вашему корпоративу. Говорю прямо, ничего не скрывая. Я думаю, что никакие спортивные конкурсы с подбадриванием имей ведущего тут не нужны. Вы об этом не сказали вчера, но мне кажется, что часть работ на пляже будут делать ваши сотрудники. А значит, и без того устанут, чтобы потом еще прыгать и скакать на время. Им нужно будет просто хорошо отдохнуть. Поэтому вы предлагаете смесь гавайской вечеринки с народными танцами? Дымов усмехается и закрывает папку. Уверены? Да, это хорошая идея, Дмитрий Андреевич. Я видела немало корпоративов, у всех разные цели. Кто-то использует их для команды образования, кто-то хочет определить и наградить лучших. А кто-то, чтобы люди расслабились и были просто собой. Небольшая концертная программа, интерактивная, кстати. Кто захочет потанцевать с нами на сцене, может присоединиться, но заставлять никого не будем. А потом уже дискотека у бара. Как вы сказали, гавайский вариант. Уже в их домах музыка слышна не будет. В зависимости от настроения ваших сотрудников, диджей может подобрать мелодичную музыку, под которую мы все будем любоваться красивым закатом. Вы очень проникновенно о нём вчера говорили. Я покорен, Петра. «Правда?» Я от волнения едва не прикусила губу. «Вам понравилось?» «Определённо больше, чем тот вариант, который подготовили ваши руководители. Но у меня вопрос». «Да? Вы бы решились высказать своё мнение, не вели я Агнии уйти? Ведь это она рекомендовала мне ваше агентство и дружить с вашей Маргаритой. Лишиться работы за ослушание или выглядеть идиоткой в ваших глазах? Хороший выбор, ничего не скажешь». Поднимаю взгляд на красивое охалённое лицо и прямо в глаза спрашиваю без всякого смущения. Хотите узнать, не спасавала бы и в этот раз, как тогда с вашим водителем или как на день рождения вашей Эмили? Именно. И судя по вашему тону, сейчас я не ошибся. Ну, знаете, вскакиваю со стола и быстро хватаю папки со стола. Что ж вы меня всё время на прочность испытываете? Даже спартанцы своих детей только один раз со скалы сбрасывали. Выживет не выживет, а вы меня постоянно Это Миф Петра. Дым от тоже встаёт и подходит ко мне. Весь мой запал сразу куда-то пропадает. Зря, наверное, я вспылила. Никаких детей спартанцев в пропасть не скидывали. Да и вы, Петра, совсем не ребёнок. Он стоит очень близко, наплевав на мои личные границы, и сосредоточенно смотрит мне в глаза. Потом подносит руку к моему лицу, а я замираю, не в силах даже пошевелиться. Будто морок на меня какой нашёл. Ну так и не дотронувшись до меня, словно схватившись Демав быстро убирает руку за спину. Я хочу, чтобы вы организовали наш корпоратив по своему сценарию, Петра. Это моё условие дальнейшего сотрудничества с вашим агентством.